Глава девятая — вторжение в заросшую макарку. Мы медленно плыли по макарке, чёрному коридору среди болот, заросших таволгой и вехом. Кое-где мелькали и кусты молочая, бесово молока. Широкая вначале макарка быстро сузилась. Я отложил весло и, цепляясь за болотные травы, подтягивал одуванчик вперёд. С кустов, которые я дергал и шевелил, на нас сыпались спящие еще жучки и мотыльки. — Надо было дождаться солнца, — ворчал капитан-фотограф. — Того гляди, напоримся на корягу. Видишь, коряги впереди. Кривые и толстенькие коряги, торчащие из воды перед носом одуванчика, с шумом хлопнули крыльями и поднялись в воздух превратившись в утиную стаю. Вода в макарке взволновалась, какая-то рыбина метнулась из-под лодки, покачнув одуванчик. Шуршащий взрыв раздался в камышах. Вытянув зеленую шею, взмыл в небо запоздавший селезень. — Все, — сказал капитан, — дальше нам не пройти. Поперек макарки лежала почерневшая сучковатая береза. Как видно, ее принесли сюда рыбаки или охотники, гуляющие в болотах. Береза была как бы мостиком через макарку. «Попробуй ее утопить», — сказал я, — «тогда проплывем над нею». Капитан-фотограф поднялся и, упираясь веслом в дно, встал одной ногой на березу. Медленно, неохотно береза затонула под его тяжестью, да и сам капитан ушел в воду по колено. Я подтянулся за куст, но с лодки въехал на березу. Капитан выхватил из воды ногу, закинул ее в лодку, и береза всплыла, глухо толкнулась в дно одуванчика и подперла нас снизу. Все стало на свои места. Капитан сидел на своем месте, я на своем, береза вернулась на свое, и мы сидели на березе. Впереди за березой «Капитан. Сзади на корме я. При желании мы могли покачаться, как на качелях, но плыть назад или вперед никак не могли». «Сели, что ли?» — достаточно хладнокровно спросил капитан. Напряженно вглядываясь в дно лодки, я искал пробоин. Мне казалось, что острый сук впился в платье нашей общей теперь с капитаном невесты. Вот-вот разорвет его, и мы не то что утонем, а повиснем посреди макарки полумокрые, полузатонувшие. — Сидим, — ответил я, — пробоин не видно. Надо бы снова утопить березу, тогда прошмыгнем. — Твоя очередь утапливать, — справедливо указал капитан. Кое-как приподнявшись, я шагнул из лодки в воздух, стараясь наступить на березу. Она уклонялась от моей ноги, Увертывалась. Нога летала в воздухе над водой. Замах ее пропадал, Она уже не знала, что делать. Вернуться в лодку нога не могла. Для этого надо было от чего-то оттолкнуться. Ударом весла капитан подвинул ко мне березу, И нога в отчаянии рухнула на нее. Береза сразу затонула, И я сделался человеком на бекрень. Правая нога уходила в воду, Левая подымалась вверх и уплывала вперед с одуванчиком. Схватив себя за колено, я вывалок ногу из воды и свалился в лодку. Береза не успела всплыть, как одуванчик. Шмыгнул вперед, проскочил, и теперь уже никакого пути назад не было. Всплывшая береза покачивалась за кормой. Я оттолкнулся от нее веслом, направляя лодку вперед. «Запахло чарусенышем», — сказал капитан. В воздухе и вправду почувствовался резкий едкий запах. Утопленная береза потревожила дно макарки. с дна всплывали пузыри болотного газа. «Это не чарусеныш», — сказал я. «Это пузыри со дна. Поехали». «А, по-моему, чарусеныш», — настаивал капитан. Он тормозил лодку. Из-за плеча капитана я старался разглядеть, что там впереди. Но признаков чарусеныша не замечал. «Надо кинуть щепку», — сказал капитан, — «засосет или нет?» «Дай мне какую-нибудь щепку». «Откуда я возьму щепку?» — раздраженно ответил я. отломи от березы». Подав лодку назад, я изогнулся, отломил от березы черный сучок, отдал капитану. Капитан бросил его в воду перед собой. И давно прогнивший сучок немедленно затонул. «Засосал холера», — сказал капитан. «Видно, здорово проголодался». Я не стал больше слушать капитана. Сильно оттолкнулся веслом от березы. Легко и свободно пересекла лодка подозрительное пространство. Петляя в болоте, макарка повела нас дальше. Она то расширялась, и тогда приходилось веслаться то сужалась резко, и мы двигались вперед, цепляясь за травы. Скоро мы увидели новую преграду, которая перегораживала нам путь. Это была уже не береза, а какой-то еловый крокодил, затопить которого не удалось. Рядом с крокодилом торчали из воды какие-то колья. — Попробую его поднять, — сказал капитан. — Может, удастся подпереть его колышком? Балансируя веслом, капитан наступил на высокую болотную кочку, которая сразу закашляла под его сапогом. В болотных сапогах-броднях, на кашляющих и хрипящих болотных кочках, капитан-фотограф стоял как болотный памятник великому покорителю бревен. Над головой его носились утиные стаи. Приподняв елового крокодила, Капитан подпер его колышком и получилось что-то вроде медвежьей ловушки. Сибирские охотники, которые хотят завалить медведя, подвешивают иногда над тропою бревно. В нужный момент бревно это... и падает медведю на голову. Съежившись, проплыли мы через ловушку и сразу увидели новое, совсем уж неприятное бревно. Оно чуть высовывалось из воды и видно было, что та часть, которая оставалась под водой, совершенно непроходима. «Придется рубить его топором», — сказал капитан. Он потыкал бревно веслом. «Его и не сдвинуть», — сказал он. И тут бревно само по себе шевельнулось, лениво высунуло из воды хвост, грянуло хвостом по поверхности и уплыло возмутив воду в макарке. С полминуты сидели мы в лодке, охолодев. Руки не хотели двигаться, а голова соображать. Но даже и при всем желании голова моя сообразить ничего, пожалуй, не могла. «Кошмар!» — сообразила, наконец, голова капитана. «Слушай, а бывают на свете...» пресноводные киты я промолчал голова капитана работала великолепно и я не хотел ей мешать а может папашка продолжала работать чудесная голова как думаешь он уплыл или под воду спрятался я невольно огляделся нельзя ли в случае чего выбраться на берег но берега не было крутые и круглые болотные кочки, трясина и вода меж кочками. Надеяться мы могли только на одуванчик, на его выносливость и быстроту. Открытая протока была перед нами, и я стал быстро грести, уходя поскорее от опасного места. Черт знает, в кого ткнул веслом капитан. Вожившее ли бревно, в древнейшую ли огромную щуку или впрямь разбудил? Папашку. Не останавливаясь, плыли мы вперед. Макарка то сужалась, то расширялась. Иногда вдруг вплывали мы в болотистое блюдо, утыканное кочками, и плавали меж кочек, отыскивая продолжение Макарки. Капитан то и дело вскрикивал «Пахнет черусенышем, право руля!» В некоторых местах завалена была Макарка гнилыми травами и сучьями, и мы подолгу разбирали завал, вёслами расчищали дорогу. Иной раз, чтоб протиснуть лодку вперёд, капитан с дьявольским скрежетом ломал и выдирал болотные кочки. Вдруг, внезапно, совсем неожиданно, макарка кончилась. Перед нами была трава, только трава. Таволга, Вех, Молочай и никакой макарки. — Вот и всё, — сказал капитан, — конец плаванию Он встал, пошевелил веслом траву перед носом лодки. — Ни черта не видно, — сказал он, — никакой макарки, дебри болотных трав.